Глава 23. Дом с флюгером и острой крышей. Сниму квартиру с хозяйкой-истеричкой, студент-психиатр. Сниму комнату с видом на свалку, эколог. Сниму комнату с упырем, филат-стажар. Объявление в магической газете. Посретенки... Они шли пешком. Кускина мать заявила, что ей хочется прогуляться. Ее длинный прыгающий лимузин, совершая короткие скачки, двигался следом. За рулем лимузина помещался телохранитель Кузькиной матери, громадный горелоид, которого кускина мать называла просто «детка». Она свернула в один переулочек, в другой — участка, огороженного бетонным забором, Кузькина мать остановилась и постучала в ворота. Им открыл еще один горелоид, очень смахивающий на того, что сидел за рулем. За забором обнаружился невзрачный особнячок, неожиданно вместительный и уютный внутри. Кускина мать провела их в большой зал, где мимо взрослых магов-учителей парочками ходили лошади, Примерные подростки. Учатся на глаз определять количество рожья в перстнях, а также сканируют потайные карманы для артефактов. Сложная штука, — сказала кускина мать и прогнала из зала всех учеников. Уходя, ученики с интересом оглядывались на Тонельсенов. Какой-то слащавый типчик поцеловал кускиной матери ручку, шаркал ножкой и называл ее мамулечкой. Это наши отличники. всё ребятки, кыш-киш, — замахала руками кускина мать. Отличники с сожалением удалились. Кускина мать на всякий случай проверила свои пальцы и обнаружила, что один из ее перстней исчез. Ишь ты, это тот поцелуйщик, что мамулечкой меня назвал больше некому, — восхитилась она. Одними губами стащил гад способный. — Ну, не особенно, — усмехнулась Кокоба и положила на ладонь кускиной матери два кольца. В одном кускина мать узнала свой пропавший перстень, а другое было узенькое колечко с длинным камнем. — О, это мой! — А это его кольцо. Откуда? — удивилась Кузькина мать. — Да он мне тоже ручку попытался поцеловать. Я ей сделала тройную подмену. Когда проще всего обобрать наперсточника? — Когда он крутит свои наперстки и обирает вас, — ответила Кукоба. Кузькина мать накрутила перстень на палец. Акции стажаров растут на глазах. Но все равно помочь вам сможет только свиток. Скоро его принесут. Я его циклопом одолжила на пару дней. Она достала вещун и, озабоченно пролистав, его сделала звонок. Вещун привычно заплевался буковками. Затем все они растаяли, и возникла громадная женщина с единственным глазом посреди лба. «Циклопья служба доставки», — гнусава сообщила она. Кузькина мать что-то негромко ей сказала. Громадная женщина, понимающе кивнула. «Сейчас все будет. К вам придет наш мальчик. Он очень скромный и застенчивый. Вы его, пожалуйста, не обижайте». Я вам по секрету скажу, это мой сыночек. Вскоре кто-то загрохотал кулаком в ворота. Вошел в мрачный циклоп покрытый татуировками. С размаху поставил на стол тяжелый ящик, звучно высморкался в платок размером с простыню, втянул в браслет 20 магров зеленью и вышел. Кузькина мать аккуратно стерла защитные руны, и извлекла из ящика свиток, намотанный на деревянный стержень. С опаской расправила свиток на столе, придавив к концу четырьмя кристаллами неправильной формы, извлеченными из того же ящика. Кристаллы походили на... Да-да, сердца тех игроков в пешмагер, которые проиграли свитку. Они стали аметистом, топазом, рубином и опалом. предупреждаю вопрос, сказала Кузькина мать. «Вот тут еще немножко есть. Будешь смотреть?» Она безуспешно попыталась сдвинуть ящик, и Еве стало ясно, почему для переноски его понадобился скромный и застенчивый циклоп. «Нет?» – торопливо отказалась она. «Ну, нет, так нет. В принципе, ты еще можешь отказаться». Если же отказываться не собираешься, то объясняю правила». Кузькина мать извлекла черное перо и вручила его Еве. Перо было огромное точно от птицы рух Ева засомневалась, что сможет писать таким пером, но, несмотря на размеры в руке, оно лежало легко, практически порхало. «Пером ты коснешься свитка». Свиток создаст место действия и двухмерных героев, похожих на книжные иллюстрации. Вот их, вот. Королева карманников кивнула на Бермяту, Настасью, Тонельсинов и прочих. С этой секунды покинуть игру будет уже невозможно. Никаких я передумала, меня обманули, и мы так не договаривались. Черномагический артефакт есть черномагический артефакт. Писать ты будешь здесь, с краю свитка. — А что за место действия? — спросила Ева. — О, это можно узнать, не вступая в игру. — Есть хитрый способ, — подмигнул ей Кузькина мать. — Возмахни пером над самым свитком, но не касайся его. Ева осторожно провела пером. Появился двухэтажный дом с острой крышей, украшенный, жестяным флюгером в форме летящего гуся. Рядом с домом протекала река, вода у которой была кирпично-красного цвета. Дом совсем не казался страшным, но Филат в полголоса выругался. «Дохлый хмырь! Дом на Красной речке! Он упоминается во всех стажарских сказках. Здесь погибли сразу несколько стажаров. До сих пор никто не знает, что с ними стало». Задание у них было несложное — выкрасть деревянную шкатулку. И все? Да, просто выкрасть шкатулку. Что в шкатулке, неизвестно. Одна из нераскрытых тайн магического мира. Дом на Красной речке находился недалеко от Костянки, там, где верхние слои теневых миров смешиваются со слоями нашего мира. — А кому принадлежал дом? — спросила Настасья. — Одному торговцу, — вместо Филата ответила Кукоба. — И чем он торговал? — Запасными частями для зомби, — спокойно ответила Кукоба. Настасья брезгливо скривилась. — Ну да, — признала Кукоба. — Бизнес не на широкий круг, но спрос стабильный. — Но с торговцем много не спросишь. Он давно разобран на части собственными покупателями. Не поладил с карательной командой из бывших полицаев, которая попала в лесу под минометный огонь и нуждалась в большом количестве запасных частей. Возможно, Ева что-то сможет выяснить, если выиграет. — Ева, ты справишься? Ева, утратившая веру в себя, открыла рот, чтобы сказать, что отказывается играть, Но в этот миг случайно коснулась чёрным пером свитка, и сразу же в ящике застучали и запрыгали камни. «Слишком рано начала! Закрывай! Хоть одно разобьется, мы все погибнем!» — крикнула кускина мать. Держа крышку как щит, Ева кинулась к ящику и навалилась на него всей своей тяжестью. Окаменевшие сердца бились в крышку. Кускина мать торопливо помогала ей закручивать болты. «Филат, помоги!» — крикнула Ева, но помощи не получила. Оторвав от ящика взгляд, Ева обнаружила, что Филат с Кукобой, Настасьей, Бермято, Тонельсен и Тибальд, Глызи с макператором и бронедевушка Рогнеда, все они исчезли. Зато на свитке появились их изображения. Рисунки были без лишних деталей, но четкие, узнаваемые и ясные. Кузькина мать, единственная, кто остался вне свитка, кроме самой Евы, ободряюще положила ей на плечо руку. — Отступать поздно, девочка. Либо ты прорвешься и выиграешь, либо твое сердце окажется в ящике, да и их сердца тоже. — Бери перо и ничего не бойся. — Да здравствует пешмагер! Ева сжала в пальцах перо, шагнула к свитку, и все лишнее для нее исчезло. Мир упростился до свитка, сжался до книжных границ. «Бери перо и ничего не бойся. Да здравствует пешмакер!» — повторила она. Ева находилась одновременно и снаружи, и внутри. сжимала в руке перо и стояла в саду, пристально вглядываясь в дом с острой крышей. Жестяной флюгер не вращался, но дрожал от ветра. В красной речке бурлила красная вода, и была она густой и неприятной. Свиток ждал ее хода и проявлял нетерпение, что определялось по стуку камней в закрытом ящике. Ева начала водить пером по свитку, выводя первые пробные буквы. Другие персонажи более-менее слушались, а вот нарисованный Филат упрямился. Еве приходилось постоянно подгонять его восклицательными знаками и троеточиями, чтобы этот излишне самобытный тип хотя бы немного шевелился. Так, задачей стажеров было добраться до шкатулки, значит, и я должна это сделать, чтобы пройти миссию, решила Ева и начала быстро писать. Следуя распоряжениям черного пера, Рагнеда забарабанила могучим кулаком в двери. Одновременно с этим Кукоба и Филат нырнули в дальнее окно и скрылись внутри дома. Низко изодора, взлетев, проталкивали Тита в чердачное окошко. Свитку это не понравилось. Чердачное окошко с силой распахнулось и мощным толчком зашвырнуло Тита в Красную реку. Воды реки расступились, обнажив дно, и Ева увидела на дне многочисленные кости. Ева торопливо отправила на помощь Титу низкую изодору. Тита-то они вытащили, но Ева потратила на это очередной ход. Воспользовавшись утратой инициативы, дом распахнул на втором этаже два окна справа и слева от крыльца. Окна с одинаковыми желтыми шторами и с черной точкой посередине напоминали глаз, выступающий балкон — нос, а дверь под балконом — рот. И этот рот стал как-то округляться, все больше теряя сходство с дверью. Еве показалось подозрительным это. Коротким предложением она заставила бронедевушку-рогнеду залечь, и вовремя дверь распахнулась, над головой у лежащей рогнеды пронеслась струя плазмы. Не успела Ева вздохнуть с облегчением, как дом атаковал задору и низку роем ядовитых ос, вылетевших из чердачного окна. О том, что ос ядовиты, свиток извещал особой мультяшной бирочкой, которые то исчезало, то появлялось в пространстве. Отбивая атаку ос, Ева сотворила стаю золотистых щурок. Быстрые птицы, проносясь, хватали их клювами. К щуркам свиток оказался слегка не готов, и пока осы улепётывали от птиц, Ева успела отследить на свитке положение остальных героев. Стажары продолжали скользить по комнатам, зорко присматриваясь ко всем изменениям. Растянув кончики век и используя истинное зрение, Филат проверял сканирующие нити, артефакты и боевую магию. Кукоба и в свитке оставалась в своем репертуаре, подбадривая сына фразочками «Нельзя без нельзя», «Давай без давай», «Можно без можно, «Забудь про забудь». Фразочки эти всплывали в облаках. как это оформляют в комиксах. Постепенно стажары продвигались к центру дома. Одна из стен второго этажа стала прозрачной, и появилась та самая шкатулка, которую Ева, находящаяся вне свитка, видела, а Филат и Кукоба пока нет. Столик, на котором шкатулка стояла, был неправильной формы, гнутый, без привычных ножек. Он шел волной от самой лестницы, где и сливался со стеной, точно врастая в нее. Чем дольше Ева смотрела на этот стол, тем яснее ей становилось, что дом с острой крышей в общем-то и не дом, а очередное существо из теневых миров, принявшее форму дома. Каждый охотится как умеет. Это существо явно лакомилось теми, кто в него проник, но почему-то не трогало собственного хозяина. м «А, ну да! Видимо, не все зомби имели чем заплатить, и хозяин подкармливал ими свой дом». Первой мыслью Евы было вернуть Кукобу и Филата, но тотчас она поняла, что делать этого не стоит. Пешмагер не закончится, пока шкатулка не окажется в их руках, поэтому она лишь заставила Филата и Кукобу быть осторожнее. Возможно, они еще успеют добраться до шкатулки». и не дадут дому сожрать их. Дом с каждой минутой оживал все больше. В нем распахивались все новые окна. Само строение неуловимо меняло форму. Углы его вздрагивали, как живые, одна из водосточных труб превратилась в щупальцы, и шарик по траве старалась обвить Рогнеду. Ева коротким предложением заставила Броне девушку отбежать, попутно удивившись, что на Рогнеду это уже второе нападение, а вот Настасью, Глызю, Тибальде и Бермяту свиток пока не трогает. С чего бы такая избирательность? Стоп! А Рогнедой-то я ходила. И-то Нельсонами тоже. Может, свиток реагирует лишь на активных персонажей? Проверяя свою теорию, Ева повторно привела в действие Тита, и тотчас высунувшийся из-под земли корень едва не утащил беднягу под землю. Посланный Евой нарисованный Тибальд скромно перерезал корень маникюрными ножничками, укоризненно сказав при этом всплывающей репликой «Я художник, я не солдат. Нельзя ли впредь использовать меня по назначению?» Не слушая Тибальда, Ева лихорадочно отбивала одну атаку за другой. Из садовых дорожек, пропарывая их, выныривали чудища с острыми пластинами на спине. Одно из таких чудищ едва не отмахнуло ногу Глызи, которого Ева послала кругами носиться вокруг дома, отвлекая внимание свитка. Ева спасла Глызю, на время превратив его в тролля – который высоко подскакивал, уклонялся от зубов чудищ и буквально вбивал их дубиной в землю. Места появления чудищ тролль угадывал заранее. Тролли напрасно считают злыми и тупыми, потому что они косноязычны, любят человеческое мясо, боятся солнца и поросли мхом. Все это правда. Но у кого нет мелких недостатков? Уникальность же троллей в том, что тролли... оживленные групповые души камней, как лешие оживленные групповые души деревьев. Они не просто думают, как камни, но и разговаривают с ними. Филат и Кукоба добрались до комнаты со шкатулкой и, не решаясь к ней прикоснуться, прохаживались вокруг. Рассматривали пол под ногами, стены, столик. Они явно подозревали присутствие охранной магии, но не ведали главного. того, что магии никакой нет и стола нет, а есть язык и вообще весь дом – живое существо, которое сожрет их при первом же прикосновении к столику или шкатулке. Ева понятия не имела, как это им сообщить, чтобы свиток мгновенно не атаковал, ведь он-то точно прочитает то, что написано раньше самих героев. Задора застряла в зарослях. Ева спасла ее Тибальдом, и следующие две атаки были уже на Тибальда. Отражая их, Ева окончательно убедилась, что свиток действует как кошка, реагирует на то, что движется. Пока не трогаешь героя, свиток на него не нападает. К примеру, Настасьей и Бермятой она до сих пор не играла, и свиток о них не вспоминал. Ева обрадовалась, что сможет сохранить им жизнь, но внезапно увидела, что нарисованные Настасья и Бермята, уже едва заметны на свитке, выцветают на глазах, как старые чернила на солнце, еще немного, и они окончательно изгладятся из свитка. Но все как в книге. Как только герой перестает действовать, он исчезает и из текста, и из памяти, и из бытия. Ева торопливо начала писать. Взявшись за руки, Бермята и Настасья ходили по саду и не замечали ничего вокруг. Любовь хранила их от опасностей. Окружающего мира для них не существовало. Нарисованный Бермята взял нарисованную Настасью за ручку и, полузакрыв отчасти глаза, стал ходить с ней по саду. Настасье идея Евы понравилась куда как меньше. Кипя от гнева, ибо она и нарисованной сохранила свой нрав, Настасья тащилась рядом с бермятой и бросала в пространство злобные взгляды. Деревья трижды пытались атаковать их затаскивающими под землю корнями, но ничего не могли сделать. Фраза «любовь хранила их от опасностей» блокировала все жалкие потуги свитка причинить вред. «Оф!» — подумала Ева, с облегчением убеждаясь, что чернильные контуры Настасии бермяты Берняты проступают все отчетливее. Но между нами гулять под ручку — жуткое клише. Все эти поцелуйчики под луной, полное сюсю -му, му Если у героини оказывается друг, то он обязательно жених. Все фильмы и книги состоят из сотен клише — каждая из которых нечто вроде клавиши на рояле. Зритель уже приучен, что надо испытывать, когда нажимаешь на ту или иную клавишу. Но это скучно, скучно. Надо как-то необычно, например, сделать, э, что Бермята стреляет в Настасью розами из пушки. Тотчас в саду возникла пушка, но стрелять в Настасью нарисованной Бермята отказался наотрез. — Соображай, что делаешь. А пороховые газы, мы ее ухлопаем, — пробурчал он всплывающей репликой. Обиженная на Бермяту, Ева едва не отбросила перо. Сюжет явно уходил в сторону, превращаясь из боевика в романтическую комедию. Откуда-то толпой вылезли средневековые разбойники с огромными усами, мушкетами и шпагами, но Ева легко отразила их, строчащий из пулемага задорой. Попутно я его торопливо соображала. Открытие было где-то близко. Оно нашаривалось, но пока не облекалось в слова. Тем временем и свиток не дремал. Из леса за рекой громко икая выбралось жутчайшее существо, рыхлое, липкое, пожирающее все на своем пути. Ни кусты, ни узкий мостик, ни камышь, Ничего не служило для него преградой. Подчиняясь командам Евы, Ниська обстреляла его ядреными запуками. рогня добросила пару огромных камней. Все было бесполезно. Покрывавшие бока существа слизь мгновенно все растворяло. Существо втягивало все, чем его атаковали, и ползло дальше, становясь все отчетливее и толще. «Пожиратель!» — испуганно прошептала Ева, давая ему имя. Низка неосторожно подлетела к пожирателю сверху. Пожиратель мгновенно выбросил липкую руку, сгреб низкую и потянул ее к своему распахнувшемуся рту. У Евы оставался всего один ход. Уже чувствуя, что все бесполезно, она стала писать. низко ударила его боевым молото. Но в последнюю секунду Озаренная исправила молот на молоточком резиновым песклявым. У в руках возник молоточек, смахивающий на молоточек, который вечно летал за самой Евой, требуя у нее великих свершений. Только тот молоточек был как гармошка, а этот получился похожим на желтую уточку. Получив полбу молоточком, Пожиратель издал душераздирающий вопль, отшвырнул низку и, прыгнув в Красную реку, бесследно сгинул. — на мать! — заорала Ева, и это получилось несколько двусмысленно. — Сработало! Жанр! Вот его слабое место! — Какой еще жанр? — спросила королева карманников. — У каждой книги есть жанр. Всякий раз, как я сменяю жанр, Свиток тоже вынужден его менять. А это старый свиток. Он как писатель-реалист, который пытается придумать что-то, чего не было в действительности, а его клинит. Он пугается и получается ерунда. Ну и отлично. Я превращу все в фарс. Еще раньше дом сожрет стажаров, заметила Кузькина мать, осторожно заглядывая через ее плечо в свиток. Вон они уже к столу лезут. И правда, Филат и его мама тянулись к шкатулке длинной палкой с кучей привязанных к ней амулетов. Дом, прекрасно видевший это, с удовольствием готовился проглотить их со всеми потрохами. «Дом — часть свитка», — уверенно заявил Ева, — «так что он у нас тоже из жанра не выпадет». И, потеряв руки, она начала действовать. Дух пешмагерства охватил ее, перо скользило по свитку — Повинуясь ему, африканский бомбардировщик сбросил на парк детскую ванночку и 200 килограммов моркови. В ответ взлетевший с запасного аэродрома истребитель-перехватчик удачно обстрелял его вишневым кремом. Пилот катапультировался, но еще до того, как его захватили в плен, сожрал секретную карту, нарисованную вареньем на вафле. Это был уже ход Евы. Следующим ходом... Свитка, пленившая его группа десантников, от обиды села на диету и укатилась в лес. Заполняя возникшую паузу, Ева сотворила «кота-барана» — задиристую прыгучую овечку, сильно смахивающую на кота. Свиток, отбиваясь от «кота-барана», с усилием выдумал «кота-варана» — ящерицу с кошачьей мордой, а плагиат — радостно воскликнула Ева и задалась вопросом, кто сильнее коота баран или кота варан? У кота барана больше прыгучести мощный удар рогами, а у котаварана удар хвостом и сильный укус отравляющего действия. Пока кота варан и кота баран сражались, Бермята отыскал где-то старый утюг и принялся его уговаривать. — Вот ты, утюжок, не работаешь, ты плохо делаешь. Ну и что, что у тебя шнура нет? Ты же хороший, ты сможешь и так. Соберись, мужик, давай я тебя поглажу, ржавенький мой дружочек. Настасья, скрестив на груди руки, наблюдала за ним с каким-то непонятным выражением лица. Ева попыталась занять ее чем-нибудь бессмысленно полезным, но Настасья отказалась. Я занята, я любуюсь дурачком, огрызнулась она. Обращаясь скорее к Бмяти, чем к Еве. Каким дурачком, не понял Бермята. Никаким ты обидишься. Ева томилась. Давно пора было закруглять эту сюжетную линию, но Настасья продолжала все портить. Ева попыталась оторвать первоотцвитка, но оно строчило само собой. Герои, как часто с ней бывало, захватили власть над автором и действовали по собственной воле. У нарисованной Настасии пробудились ее обычные анализаторские способности. «Если я скажу Бермяти то-то и то-то, он ответит мне так-то и так-то. Если же я начну сразу с того-то и того-то, он скажет мне то-то и то-то, а я в ответ скажу ему «так», — бормотала она себе, — под нос, и все это всплывало облачными репликами. Она повернулась к Бермяти и решительно произнесла двенадцатым кеглем полужирного очертания. — Имей в виду, я тебя терпеть не могу и никогда тебя не прощу. — А я тебя люблю! — сказал Бермята за главными буквами. Настасья распахнула глаза. Такой вариант в ее просчитанной схеме предусмотрен не был. Здесь Ева не удержалась и легким изящным росчерком пера заставила их поцеловаться, после чего опустила глазки и скромно сказала «Ой!». И только потом переключилась на Филата и Кукобу. Она за них не волновалась, ибо сам жанр романтического фарса не подразумевал ничего особо зловещего. Филат и Кукоба, подчиняясь безумию творившемуся в свитке, отвлеклись от шкатулки и активно хозяйствовали, готовя строительные блинчики, любимое лакомство стажаров. Филат поджаривал их на куске жести, затеев костерчик прямо на полу, а Кукоба переворачивала блинчики шпателем. Эти строительные блинчики при всей своей нелепости оказались замечательной находкой и мгновенно переломили ход боя. В древних войнах такое случалось. Громадная армия теснит врага, внезапно стрела, пущенная наугад убегающим лучником, поражает императора, и, дробясь на отдельные части, недавно победоносная армия откатывается назад, спеша поскорее оказаться в столице и утвердить на престоле своего ставленника. Вот и чудовище-оборотень из недр теневых миров ненавидела дым, даже нарисованный, и огонь, тоже даже нарисованный, особенно у себя в желудке. Оно страдало от дыма и вони, к тому же доски для костра Филат выламывал прямо из него же, что не доставляло оборотню никакого удовольствия. Теперь он даже проглотить Филата с Куко не мог. Внутри у него огненной запятой пылал проклятый лист жести, и от листа отрывались облака пара, подписанные «Горячо, горячо, горячо». Дом начал сжиматься, ломая контуры и границы. Язык-столик поднялся вверх, затем втянулся в стену, после чего мощным чихом Филата и Кукобу вышвырнуло в окно, а следом за ними в то же самое окно вылетел и ларец-шкатулка. Ударился о дерево, распахнулся. Филат, ловко как кошка перекатившись, подхватил вылетевший из шкатулки камень еще до того, как он упал на землю. Как и те другие камни, он напоминал сердце, и было это сердце объемным, не таким, как рисунки на свитке. маленьким, красно-белым, с окаменевшими прожилками, беззащитным и жалким. Совершенно материальное окаменевшее сердце лежало на свитке, а рядом с ним прыгал двухмерный филат, сам не веривший, что сумел его поймать, и крайне довольный собой. Единственное, что осталось в этом сердце от рисунка, — Крошечная вплывающая бирочка на свитке, подписанная с мультяшной простотой и ясностью — сердце Фазаноля.